Военные действия затягивались. К счастью, прибыл транспорт с хлебом, оружием и еще одним легионом солдат, присланный наместником провинции Азия. Его после победы под фарсалой назначил Цезарь. А теперь известила ситуация в Александрии Митридат. Держаться во дворце теперь можно было долго. А вот уплыть из города нельзя. Невозможно было снять часть защитников вала и начать их грузить на корабли. Оборона была бы немедленно прорвана. Дело уже подвигалось к весне. В один прекрасный день жители города прислали к цезарю парламентеров. Хотя цезарь хорошо знал этот лживый народ, который думает одно, а для виду делает другое, однако счел целесообразным согласиться на их просьбу. И если они действительно желают того, о чем просят, то отпущенный им царь останется ему верным. Если же, что более соответствовало их характеру, они хотят иметь в лице царя-вождя для ведения войны, то для него будет благовиднее и почетнее вести войну с царем, чем с шайкой пришлых авантюристов и беглых рабов. Он стал уговаривать царя подумать об отцовском царстве, пощадить свой город. Он взял взрослого мальчика за правую руку и стал с ним прощаться. Молодой царь со слезами умолял Цезаря не отпускать его. Цезарь успокоил плакавшего мальчика и отпустил его. Тот, после того, как его выпустили на свободу, повел войну против Цезаря. Лукавый мальчишка насмеялся над чрезмерной добротой Цезаря. После прибытия царя к войску, атаки на линию обороны римлян усилились. Защитники дворца несли неизбежные потери, и ввиду практически неограниченных людских ресурсов осаждавших, положение Цезаря становилось все более критическим. Но тут, наконец, прибыло спасительное подкрепление. Митридату удалось собрать большое войско. Ранней весной он подступил к Пелусии, штурмом овладел крепостью и двинулся дальше по направлению к Дельте Нила, известив через гонца об этом Цезаря. Осада дворца была снята, а авангард египетского войска выступил навстречу Митридату. Вслед за ним по Нилу к Дельте поплыла вся остальная армия во главе с царем. Но и Цезарь не терял времени. Оставив минимальную охрану дворца, он посадил своих легионеров на корабли и поспешил добраться до Дельты морем. Ему удалось прибыть в лагерь Митридата раньше, чем туда подошло войско царя. Теперь соотношение сил стало вполне приемлемым для Цезаря, хотя численное преимущество все еще было на стороне противника. Цезарь дал генеральное сражение египетскому войску. Оно окончилось полной победой римлян. На второй день сражения им удалось взять штурмом укрепленный лагерь египтян. Птолемей бежал на корабль, который затонул, вероятно, вследствие перегрузки беглецами. Малолетнему царю спасти не удалось. Это произошло 27 марта 1947 года. В тот же вечер во главе конного отряда Цезарь вернулся в Александрию и принял капитуляцию города. На египетский престол он возвел младшего брата Птолемея, опять-таки в качестве номинального супруга Клеопатры. Впрочем, ни у кого не было сомнений по поводу того, кто будет первым в этой семье. Арсеною же Цезарь взял под стражу и отправил в Италию где спустя полтора года ей предстояло живым трофеем пройти в триумфальном шествии Цезаря. Цезарь счел необходимым уделить некоторое внимание еврейскому вопросу в Египте. Там с незапамятных времен существовала большая еврейская община, располагавшаяся преимущественно в районе Дельты Нила. Община разрослась, и ее члены страдали от определенной дискриминации, если, конечно, сравнивать не с коренным населением страны, а с македонянами и греками. Во время сражения в Дельте местные евреи поддержали Цезаря. Кроме того, в войске пришедшим с Митридатом было немало евреев из Иудеи. В благодарность за это Цезарь распорядился уравнять в гражданских правах евреев с греками.